Глава 7. Я ехал на великолепном скакуне, покрытом расшитой толстыми золотыми нитями белой попоной. На мне были блестящие стальные латы и красный белый плащ. Я вёл отряд всадников к высоким стенам могучей крепости, возвышающейся над серые скалой и словно бы парящей в синем небе. Выехав на широкую аллею, мощёную блестящими чёрными плитами, я остановился. По обеим сторонам аллеи среди аккуратно подрезанных тополей стояли люди. Старые и молодые, мужчины и женщины, дети и глубокие старцы, сеньоры и простолюдины, они заполняли все проходы и проезды. Толпа являла собой невероятную цветовую палитру, мозаику, составленную из тысяч ярких лоскутов, нарядных одеяний, бесчисленных украшений всех цветов и оттенков. Веселые мелодии, Шум и бесконечный разговор слышались отовсюду. Когда из дальнего переулка появилась колонна воинов, толпа взорвалась криками радости и восхищения. Люди потянулись к сцене, туда же устремились около 50 всадников в полном облачении. Они ехали подвое, рассекая зрителей, как пшеничные колосья в поле. Возглавлял колонну высокий человек в шлеме с опущенным забралом. Левой рукой он держал поводья, а правой — штандарт с изображением горящей чаши в голубом круге. Ловко управляя огромным черным жеребцом, он подъехал к подиуму, передал знамя другому рыцарю, спрыгнул и исчез среди стоявших внизу людей только для того, чтобы тут же появиться на пустой сцене. Он не поднял руки и не сказал ни слова, Но люди, завидев его буквально, сошли с ума от восторга, поднялась волна приветствий, рукоплесканий и криков, слившихся в один оглушающий рев. Рыцарь огляделся, отбросил полу вишневого плаща и выхватил из ножен длинный сверкающий меч. Этот жест довел толпу до неистовства. Рыцарь какое-то время наблюдал за происходящим, а потом одним движением снял шлем. Моему изумлению не было предела. Мужчина в золотых доспехах оказался никем иным, как моим родным братом Риком. — гаральд Даральд! Даральд» — услышал я тихий голос Айка. Я открыл глаза и понял, что это был сон. Айк лежал рядом и шептал мне на ухо. — Ты видел? — я кивнул. — Ты видел Рика и всю эту толпу? — я снова кивнул. «Вот это да! Просто поразительно! Ты видел, какие у него были доспехи? А меч? И вообще, твоего брата мы еще в наших снах не встречали. Интересно, а он этот сон тоже видел?» «Надо будет спросить», — задумчиво сказал я. «Когда вернемся?» «Куда?» в — в заволновался Айк. «Нет, не желая возвращаться домой. Во всяком случае, не сейчас...» Через год или два посмотрим. Мысль о встрече с родителями все еще страшила друга, вернее, его страшило то возможное наказание, что ожидало всех нас за побег из города. «Не беспокойся, никто пока домой не собирается», — заверил я. Мы еще немного пошептались, а потом Айк стал зевать и притих. «Мне спать не хотелось, и я подсел к огню». Слушая тихое потрескивание хвороста, я смотрел на догорающее пламя и думал. Но, увы, мне недолго пришлось наслаждаться блаженной тишиной. Откуда-то из темноты раздалось громкое шуршание и треск веток. Я вскочил, кто же был на ногах с коротким мечом в одной руке и кинжалом в другой. Прижав палец к губам, он перебросил мне меч и, стараясь не шуметь, разбудил арка и роба. Утренний туман уже начал расстилаться по земле, плывя над травой. Необъяснимый страх сковал меня, и когда я не то, что увидел, скорее почувствовал слабое движение на другой стороне поляны, то вздрогнул от неожиданности. Смутная тень появилась из-за деревьев и направилась к нам, постепенно превращаясь в молодого человека, ведущего в поводу гнедую лошадь. «Приветствую вас!» спокойно сказал незнакомец. «Меня зовут Минар Эмиль. Я ищу четырех молодых путешественников из Виллона, которые вышли из Сирона два дня назад». «Что тебе от них нужно?» – спросил я, не опуская меча. «Я оруженосец Сиророна, сеньор этих земель. Мой господин послал меня помочь юноше по имени Даральд лойд в поисках пропавшего каравана». «Откуда нам знать, что ты говоришь правду?» — выкрикнул Айк. «Может, ты грабитель какой или разбойник?» Человек, назвавшийся Минаром, слегка улыбнулся и кивнул, как будто получил ответ на свой вопрос. «Ваше недоверие объяснимо, однако позвольте заметить, что, будь я грабителем, я не стал бы вот так стоять и беседовать, а напал бы на вас внезапно, пока вы спали». «Но я не грабитель и не разбойник, а в подтверждение моих слов у меня есть послание от самого Сира». Минар вынул из-под куртки свиток. Я протянул руку, но гость медлил. «Послание предназначено для Даральда Ллойда», — произнес он. «Я и есть Даральд», — ответил я, забыв об осторожности. «Я так и думал», — улыбнулся Минар и передал мне свиток. «Надеюсь, ты умеешь читать». «Умею», — ответил я и схватил послание. Письмо и в самом деле походило на настоящее. В верхней части желтоватой бумаги красовался оттиснутый серебром фамильный герб. Под ним располагались ряды аккуратных строк, выведенных синими чернилами, а внизу подпись Сира и отпечаток его перстня со знакомым изображением прыгающего волка. «Дарольд УЛойд писал Сиррон, — «меня не покидает чувство досады. Мне кажется, я не все еще сделал для того, чтобы разузнать истинную причину исчезновения каравана твоего отца. Я сир этих земель, и мой долг охранять всех своих подданных от любых напастей. К сожалению, ты знаешь о судьбе отца столько же, если не больше, чем я. Это меня тревожит». Я не могу оставить данное дело, зная, что мог бы сделать больше, поэтому в помощь тебе я решил отослать своего оруженосца. Его зовут Минар Эмиль, он хороший следопыт и отважный солдат. Прими его как мою посильную помощь, а когда закончишь с поисками, успешно ли, нет, Минар сопроводит тебя в замок, где я буду ожидать от тебя полный и детальный отчет». Сир Рон Сиронский, сеньор Пуронской области Буа, рыцарь королевства Нардении, слуга герцога Буаскова и верный подданный короля Филиппа Первого. — Прости за столь недружелюбную встречу, — объявил я, передавая письмо Робу. — Теперь, уверившись, что ты говоришь правду, я с благодарностью принимаю предложение Сира Рона и приветствую тебя в нашем лагере. С этими словами я широко повел рукой, приглашая нового спутника к костру. Минар привязал лошадь к ветке ближайшего дерева и подсел к огню. Мы устроились рядом, с неприкрытым интересом рассматривая нового участника нашего похода. Минар был старше всех нас. На вид лет девятнадцати или двадцати, а может и больше. Его молодое лицо носило следы суровой жизни и некоторой опытности, несвойственной большинству буасских юношей. Выглядел при этом он как самый обычный путник. Его невысокая плотная фигура была облачена в простую темную одежду почти без украшений. На черную льняную рубашку был надет темно-зеленый жилет, отличавшийся от того, который носил роб только рядами больших металлических пуговиц по бокам. Длинные коричневые штаны были аккуратно заправлены в высокие сапоги, а на толстом поясе висел обычный набор путешественника – охотничий нож, маленький кошелек и меч. Костюм дополняли длинный темный плащ с большим капюшоном и маленькая шляпа с черным пером на боку. Если бы не письмо Сира, я бы никогда не догадался, что Минар состоял на службе у рыцаря, однако он даже был оруженосцем, что только подогревало интерес к его персоне, ведь среди... Нарденских юношей звание оруженосца было особенно почетным. Многие о нем мечтали и многие к нему стремились. Каждый год сотни мальчишек со всего королевства покидали родительский кров и отправлялись в замке, в надежде поступить на службу к какому-нибудь сиру. Однако для большинства звание оруженосца уважение и достаток оставались такими же недосягаемыми, как звезды на ночном небе. Недосягаемыми были для них и лошади, которых выдавали опытным оруженосцам. Лошади стоили немалых денег и требовали значительных расходов на содержание. Синьоры и купцы имели десятки лошадей, но большая часть населения Нардении, да и всей Этории, такой роскоши позволить себе не могла и путешествовала пешком, независимо от времени и расстояний. Беседа с Минаром была занимательна. Молодой оруженосец оказался веселым парнем, имеющим в запасе немало интересных историй. Мы слушали его как зачарованные. Когда Минар заканчивал одну историю, мы засыпали его вопросами, и он начинал другую. Так продолжалось до самого восхода. Спать было уже поздно, так что, закончив слушать очередной рассказ о подвигах нарденских рыцарей, Мы собрали наши немногочисленные пожитки и продолжили путь. Плотная стена кустов и деревьев внуждала нас идти гуськом. Минару пришлось спешиться и позволить своему коню трусить за собой. Скоро прохладное утро сменилось жарким днем. От зноя не спасала даже лесная тень. Облегчение наступило лишь, когда мы подошли к ручью, пересекавшему тропинку и терявшемуся в кустах. При виде журчащей воды меня охватила страшная жажда, и я, не сбросив заплечного мешка, окунул голову в поток с наслаждением, почувствовав прохладу. После ручья мы прошли еще около лиги, а потом впереди появился просвет, за которым нас ждал бескрайний зеленый лук, залитый послеполуденным солнцем. Нам уже надоел сплошной лес вокруг, и мы почти побежали по высокой нетронутой траве. Вскоре тропинка, по которой мы вышли из лесу, слилась с более широкой дорогой, огибавшей отдельный лесной островок и терявшейся из виду в зеленеющих полях. Решив немного передохнуть, мы присели около живописной груды камней, поросших зеленым мхом. Скинув мешки, Мы легли на траву, наслаждаясь видом синего неба. Арк приготовил поесть, а Минар продолжил рассказ о рыцарских турнирах, на которых ему удалось побывать. Заслушавшись, мы не заметили, как солнце подкатилось к гребенке темнеющего на западе леса. Когда мы опомнились, было уже поздно, наш отдых слишком затянулся. Эта незапланированная задержка... Означало, что грядущую ночь нам тоже предстояло провести под открытым небом. И все же мы решили пройти еще пару лик. Пока мы двигались по лугу, солнце закатилось, а пустоши вокруг приобрели унылый синеватый цвет, что только усилило усталость. Шагать надоело, в завершении всего Арк принялся распевать старинные нарденские песни. Сам он явно получал от этого удовольствия и его голос разносился по дороге так, что кто угодно мог слушать известные куплеты. Но кроме нас слушать его было некому, а мы не слишком этого жаждали. У Арка не было ни слуха, ни голоса, и, как он ни старался, его пение больше походило на вопли мартовского кота. Конечно, сам Арк об этом не догадывался. Уверенный в том, что его таланта с лихвой хватит для карьеры певца, он радовал нас — все новыми песнями. И мы, подгоняемые этим жутким воем, были вынуждены остановиться и разбить лагерь прямо в открытом поле. Легкий ветерок, искры и треск горящего хвороста успокаивали и убаюкивали. Завернувшись в плащ, я не стал бороться со сном и довольно быстро перенесся в царство грез. Это была самая обычная ночь, Тихий ветерок, мягкий шелест травы, одинокие звезды над головой. Никто из нас ничего не слышал. К счастью, лошадь нашего нового спутника оказалась более чуткой. Она начала рваться с повода ржать и бить копытами. Эти звуки заставили меня открыть глаза. Минар стоял рядом с лошадью, похлопывая ее по спине. Я бросил тревожный взгляд на оруженосца и тут же услышал странный звук неподалеку. Я замер. Звук повторился, на этот раз ближе. Я вновь взглянул на Минара, но тот молча скрылся в тени. Чуя неладное, я схватился за оружие и, поднявшись, толкнул в плечо посапывающего Айка. Мой друг вытрыщил на меня сонные глаза — Я указал вначале на свой меч, а потом на черноту поля. Айк торопливо зевнул и последовал за мной. За пределами освещенного круга стоянки я надеялся получше разглядеть смутные очертания окружающей местности. Но ничего увидеть мы не успели. Стоило нам оказаться за границей света, как перед нами вырос, словно из-под земли, незнакомый человек с мечом в руке. Я растерялся. Кровь ударила в голову, ладони сделались влажными. Во сне я наблюдал немало схваток, но его понятия не имел, что делать, куда бежать. Во сне я видел, как я расправлялся с самыми разными противниками. Там я был быстрым и сильным, и точно знал, как владеть оружием. Но то во сне, а наяву против меня стоял живой противник, и, судя по всему, намерения его были отнюдь не мирными. В отчаянии я попытался взять себя в руки, но не смог. Руки дрожали, ноги тряслись. Мне страшно хотелось, чтобы Роб и Арк оказались рядом, но, увы, они продолжали мирно спать у костра. Минара тоже нигде не было видно. Рядом находился только Айк. Он стоял в двух шагах от меня, растерянный и неподвижный. Кинжал в его руке дрожал, глаза удивленно смотрели на незнакомца, а тот... Не терял времени даром. Легким движением он направил тускло блеснувший клинок прямо мне в грудь. Мимолетный всплеск света оказался так нельзя более вовремя. Очнувшись от оцепенения, я успел сдвинуться с места. Плохо ли, неуклюже ли, но я уклонился от удара, потом еще раз и еще. О том, чтобы самому перейти в наступление, я даже не думал и лишь продолжал свой танец со смертью. Сердце колотилось. Пот бежал по лицу, воздуха не хватало. Противник смело нападал то на меня, то на Айка. В один из моментов, пока враг в очередной раз отвлекся на друга, я успел перевести дыхание. В голове немного прояснилось, бешено колотившееся сердце чуть успокоилось, а главное, я смог взять себя в руки. Вспоминая, как мы с Айком тренировались на мечах в глухом парке Виллона, Я принялся следить за каждым движением врага. Еще минута, и вот я сделал свой первый выпад. К моему крайнему удивлению, я не промахнулся. Острие меча коснулось камзола противника, однако не пробило грубую кожу, а скользнуло в сторону, оставив широкий порез на рукаве. Незваный гость удивленно взглянул на меня и отступил. Я и глазом не смог моргнуть, как он уже зашел с другого боку. Что-либо сделать я не успевал, и точно во сне просто наблюдал, как острие чужого меча приближалось к моей шее. Слава духам! Из темноты возник Минар. Плавным движением оруженосец отбросил меч незнакомца в сторону, а затем вонзил свой клинок под ребра врагу. Тот издал изумленный хриплый стон — Колени его подогнулись, и он упал. Крик умирающего разорвал ночную тишину и разбудил Роба и Арка, не подозревавших о том, что недалеко от них происходит кровопролитный бой. Они вскочили в тот самый момент, когда незнакомец замер в неестественной позе, пробормотав что-то перед смертью. Я не смог разобрать слов, но это было похоже на молитву. Айк, Минар и я стояли над слабо освещенной фигурой мужчины среднего роста, плотного сложения и с бледной кожей. Никогда еще ни я, ни Айк не сражались по-настоящему и никого у нас на глазах не убивали. Непрошенный гость лежал неподвижно, его черный плащ, застегнутый на горле, раскинулся по истоптанной траве, словно крылья ворона. Капюшон упал с головы и открыл тонкое выбритое лицо и стеклянные голубые глаза, безжизненно устремленные в темное небо. Он совсем не походил на местного. Светлая ли кожа, голубизна ли больших глаз, но я сразу определил, что он чужеземец. К сожалению, на нашитый из дорогих шелковых и льняных тканей одежде не было ничего, что могло бы указать на его имя, положение или даже род занятий. «Что случилось?» — услышал я голос Роба. Он стоял рядом и во все глаза рассматривал распростертое тело. «Он мертв?» — в свою очередь спросил Арк. «Мертвее не бывает», — хмыкнул Айк. «Друзья засыпали нас вопросами. Кто он, откуда, как он здесь оказался, как это случилось, вы в порядке, кто-нибудь ранен? Но отвечать мне было нечего». Все случилось так быстро, что даже после смерти незнакомца мы не могли толком понять, что с нами произошло. «Да, странно, очень странно», — заявил, наконец, Минар, покачивая трофейным оружием, словно взвешивая его. «Что странно», — поинтересовался я. «Боюсь, это был не грабеж, а кое-что похуже», — объяснил Минар. «А разве может быть что-то хуже грабежа?» «Может. Видите этот клинок?» Минар вытянул руку с мечом. «Хорошее оружие, искусно сделанное и очень дорогое. Я видел немало воров и грабителей, даже охотился за ними, но никогда не видел у простых разбойников таких мечей. Не уверен, что такое оружие вообще можно раздобыть у нас в Буа. За такой штуковиной нужно ехать в Азорос». Или «Свободные города»?» Минар с размаху воткнул меч в землю. «А теперь поглядите на одежду этого парня. Неопытному взгляду его костюм может показаться обыкновенным, но это далеко не так». Минар рукой показал на плащ незнакомца. «Видите?» На откинутую полу черного плаща как раз упал свет, и я заметил на подкладке... «Изображение. Некий символ, выведенный то ли черными, то ли темно-красными чернилами. Двойной круг из тонких линий, а внутри – пара распахнутых крыльев. Изображение было мне совершенно незнакомо, и я вопросительно уставился на Минара. «Это знак Лиги наемников, который частенько промышляет убийствами», – пояснил он. «Так это что, наемный убийца?» «Боюсь, что так». «Один против пятерых?» «Это опытный злодей. Видно по повадке. Едва ли вы справились бы с ним без моей помощи». «Ну, не знаю», — запротестовал Айк. Он опустил кинжал и встал на колено, чтобы получше рассмотреть рисунок. «По-моему, мы даже очень неплохо справились». — Бились вы отчаянно, это верно, но опыта у вас никакого. А без опыта и знаний вам в честной схватке змеиных укусов не победить. — Что еще за змеиные укусы? — не понял Айк. — Если посмотришь внимательнее, то заметишь, что круг — змея, окольцевавшая летучую мышь. Змея олицетворяет их банду, а летучая мышь — связь с подпольем. «Подполье? Что это такое?» — полюбопытствовал я. «Так обычно называют различные преступные братства. Ордена и лиги в больших городах. Прячутся они по подвалам, катакомбам, да в трущобах, там, где их трудно найти». «А что, в норденских городах есть такие подполья?» — спросил Айк, отведя, наконец, взор от мертвого тела. «Разумеется, решительно во всех больших городах «Будь то в Нардении или еще где». И в Вилоне допытывался Айк. «А ты как думал?» — вступил в разговор Арк. «Ты и Дарльд тайно похитившие два ржавых меча, чем не подполье?» При других обстоятельствах шутка показалась бы мне обидной, но я еще не пришел в себя после угрожавшего моей жизни испытания. Более того, я счел ее смешной и рассмеялся. Это был смех, облегчения и счастья. Во-первых, я не так уж и струсил, а во-вторых, остался жив. Тоже ведь кое-что. «Не пойму, зачем наемнику с юга нас убивать?» не унимался Айк. «Этому про хвосту причина не нужна, — рассудительно заметил минарх Ему нужны деньги. Ты лучше спроси, кто его нанял и зачем?» «Ну и кто зачем?» «А вот этого я пока не знаю». Но если за вами послали змеиных укусов, кому-то вы сильно насолили. Вероятно, это не последний посетитель такого рода. Впредь советую всем быть осмотрительнее. Днем глядим в оба, а по ночам будем по очереди охранять лагерь». «Может быть, это нападение как-то связано с пропажей каравана?» — предположил Арк. «Очень может быть», — ответил Минар. «Интересно». «Мы все этим наемникам насолили или кто-то один?» «Кто у вас пружина всей компании поинтересовал в семинар?» «Даральд», — ответил Айк. «Кто собрал группу и повел на поиски?» «Даральд». «Кто вопросы про караван задавал?» «Даральд». «Вот и делайте выводы». «Да, есть над чем задуматься», — пробурчал я и почесал затылок. «Мне было не по себе». Неужели наемник явился именно по мою душу? Снова сердце застучало в ушах, страх сжал горло, но я попытался взять себя в руки. В конце концов, не мне одному грозила опасность. Мои друзья тоже рисковали, и делали они это ради меня. Незаметно я окинул всех благодарным взглядом. «Кинулся в воду...» «Дарольд лойд сказал я сам себе. Тогда оплыви и будь верен друзьям до конца.